Рэй Брэдбери «Здесь водятся тигры». Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин Кафе» на сервисах «Бусти» и patreon Ссылки в описании. «С планетами церемониться нечего. Их нужно брать за глотку», — сказал Четтертон. «Врывайся на них и переворачивай всё вверх дном. Уничтожай змей, трави животных». Перегораживай реки плотинами, засевай поля, очищай воздух, изрой её шахтами, наведи там порядок и беги прочь, как только добьёшься своего. Иначе она тебе покажет. Планетам доверять нельзя, все они разные и всегда враждебные и чужие. Вечно норовят тебя перехитрить, особенно в такой долине везде где. А потому нападай первым. сдирай с неё шкуру, ясно? «Бери с неё всё, что можешь, и удирай оттуда, пока этот проклятый мир не взорвался у тебя перед носом. Иначе с ним и не сладишь». Космолёт снижался над планетой 7 звёздной системы 84. Позади остались миллионы миллионов миль. Земля была далеко. Так далеко, что солнечной системы словно бы и не существовало. Все её планеты и другие ближайшие системы тщательно изучили, заселили и прибрали к рукам. И тогда корабли этих крошечных людей ринулись к дальним мирам. Нужны были всего лишь месяцы, в крайнем случае годы, чтобы добраться до любого уголка Вселенной, ибо ракеты их неслись со скоростью, которая и Господу не снилась. И вот в десятитысячный раз один из таких кораблей, бороздивших космос, садился на чужую планету. Нет, ответил капитан Форостер. Я слишком уважаю другие миры, чтобы обращаться с ними так, как предлагаете вы, Четтертон. Во всяком случае, не моё это дело грабить да разрушать. И слава богу, я рад, что я всего лишь звездолётчик. Вы геолог, так идите, ройте, скребите кромсайте, я же буду просто наблюдать, буду бродить повсюду, наглядеть да во все глаза на новый мир. Люблю смотреть. Все звёздолётики любят смотреть. Иначе какие же они звёздолётики? Да чего же хорошо подышать иным воздухом, полюбоваться невиданными красками, поглядеть на новых людей, когда есть на кого, повидать новые океаны и земли. Всё-таки прихватить пистолет, сказал Чаттертон. Только в кобуре, ответил Форестер. Они одновременно повернулись к иллюминатору и увидели зелёную планету вырастающую перед ними. «Хотел бы я знать, что она думает о нас», — произнёс Форестер. «Меня-то она точно не взлюбит», — заявил Четтертон. «Видит Бог, меня она не взлюбит. Да мне всё равно, плевать я хотел на это, мне нужны деньги. Посадите нас, если можно, вон там, капитан». «Да, более цветущей планеты я ещё не встречал». Такой свежей зелени они, пожалуй, не видывали с детства. «Озёра чистыми голубыми каплями лежали между пологими холмами, здесь не было ни шумных автострад, ни реклам, ни городов, бескрайнее море зелени, похожей на футбольное поле, которому нет конца», — подумал Форестер. «Гоняй себе мяч хоть на десять тысяч миль в любую сторону». Воскресная планета. Мир ракетных площадок, где можно лежать на спине с травинкой в зубах, полузакрыв глаза, улыбаться небу, вдыхать запахи трав и дремать. Дремать, как на вечном празднике, вставая лишь за тем, чтобы заглянуть в воскресную газету или с треском вогнать полосатый деревянный шар в крокетные воротца. «Если какую-нибудь планету и можно сравнить с женщиной, то это она и есть», — заметил Форестер. «Внешность женская, нутро мужское», — сказал Четтертон. «Всё настоящее внутри — железо, медь, уран. Косметикой нас не одурачишь». Он направился в отсек, где стоял бур. Его громадное винтовое дуло голубовато поблёскивало, готовое пробивать дыру семидесятифутовой глубины, сокрушать все преграды на пути и рваться всё дальше и дальше к сердцу планеты. Четтертон подмигнул ему. «Уж мы приберём её к рукам, красотку вашу, Форестер». «Да, я это знаю», — тихо ответил Форестер. Корабль приземлился. «Что-то она слишком зелёная, слишком мирная», — сказал Четтертон. Мне нравится мне это». Он повернулся к капитану. «Возьмём-ка с собой ружья. Распоряжаться буду я, если не возражаете». «Пожалуйста, но моя компания вкладывает миллионы долларов в оборудование, не забывайте об этом». Воздух на планете 7 звёздной системы 84 был превосходный. Люк широко раскрылся, люди один за другим вышли из корабля и очутились в сказочном краю. Последним с пистолетом в руке появился Четтертон. Когда он ступил на зелёную лужайку, земля дрогнула. Заколыхалась трава, зашумел листвой ближний лес. Небо словно потемнело и померкло. Все смотрели на Четтертона. «Землетрясение, чёрт побери!» Четтертон побледнел, все рассмеялись. «Вы ей не понравились, Четтертон? Вздор!» Наконец всё стихло. «Как видно, — сказал капитан Форестер, — она не собирается пугать нас. Должно быть, ей не понравилась ваша философия». «Совпадение», — слабо улыбнулся Четтертон. «А теперь поживей, поторапливайтесь. Через полчаса мне понадобится бур, нужно взять несколько проб». Минуту. Форестер перестал улыбаться. «Сначала нужно расчистить всё вокруг, выяснить, нет ли враждебного населения или опасных животных. А кроме того, не каждый год встретишь такую замечательную планету. Да чего же хорошо. Разве можно нас упрекнуть за то, что мы хотим разглядеть её получше?» «Ладно», — согласился Четтертон, — «давайте покончим с этим». Они оставили у корабля одного человека и пошли по полям и лугам, спускаясь с пологих холмов в уютные долины. Будто ватага мальчишек вышла побродить в самый погожий день самого лучшего лета. Они гуляли, погода была словно создана для крокета, и чудилось им, что слышно, как шуршат деревянные шары в траве, как стучат они по воротцам и будто доносятся откуда-то тихие голоса. Взрывы женского смеха, из увитых плющом веранд и звон льда в кувшине с холодным чаем. «Эй!» — жадно втягивая воздух, крикнул Дрискл, самый молодой среди них. «Я захватил бейсбольный мяч и биты! Сыграем потом! Вот красота!» Они спокойно улыбались, радуясь этой великолепной природе, словно созданной для бейсбола и тенниса, А погода была такая, что впору взять велосипед да катить себе, куда глаза глядят. Всё было похоже на те благодатные дни, когда созревает дикий виноград и наступает пора его собирать. «Вот бы пройтись здесь с косилкой, а?» — спросил Дрискол. Все остановились. «А я ведь знал, что что-то здесь не так», — воскликнул Четтертон. «Взгляните-ка, траву только что скосили». «Может быть, это разновидность дихондры? Она всегда невысокая». Четтертон сплюнул на зелёную траву и растёр плевок башмаком. «Не нравится мне это, совсем не нравится. Если с нами что-нибудь случится на Земле и не узнают, идиотское правило. Если ракета не возвращается, никогда не посылают вторую узнать, что произошло». «Вполне понятно», — заметил Форестер. Мы не можем тратить время на множество враждебных миров, затевать бессмысленные войны. Каждый корабль — это годы, деньги, человеческие жизни. Не можем мы губить два корабля, если, послав один, видим, что планета негостеприимна. Мы летаем к мирным планетам вроде этой». «Я часто думаю», — сказал Дрискл, «что стало с пропавшими экспедициями на планетах, где мы больше не бывали». Четтертон взглянул на дальний лес. «Застрелили, зарезали, сварили на обед. Это же грозит и нам, в любую минуту. Пора приниматься за работу, капитан». Они стояли на вершине невысокого холма. «А помните, — сказал Дрискл, — как мы бегали в детстве, как в лицо хлестал тугой ветер, и, казалось, крылья вырастают за спиной. Бежишь и думаешь, вот-вот взлетишь. Но этого никогда не случалось». Все притихли и задумались. Пахло цветочной пыльцой и только что прошедшим дождём, высыхающим на миллионах травинок. Дрискл пробежал несколько шагов. «Чёрт возьми, ну что за ветер? Знаете, а мы ведь никогда и не летали сами. Лететь, сидя внутри стальной коробки, это не настоящий полёт. Никогда мы не летали так, как летают птицы. Да чего ж, наверное, здорово просто чудесно вытянуть руки, вот так!» Он вытянул руки. «И бежать!» Он побежал, бежал и посмеивался над своим дурачеством. «И взлететь!» — крикнул он. И взлетел. Шло время, люди смотрели, а с неба доносился громкий смех. Трудно было поверить, что кто-то там, наверху, смеется. «Немедленно прикажите ему спуститься!» — шепнул Четтертон. «Он погибнет!» Никто его не слушал. Все стояли, задрав головы, не глядя на Четтертона и растерянно улыбались. Наконец Дрискл приземлился у их ног. «Видели? Господи, я летал! Пожалуй, я сяду, ну и ну!» Дрискол опустился на колени. «Я словно воробей, словно ястреб! А теперь вы все попробуйте!» «Ветер как подхватил меня, как понесет!» — произнес он минутой позже, задыхаясь и дрожа от восторга. «Пойдемте отсюда». Четтертон медленно пошёл назад, оглядываясь и всматриваясь в голубое небо. «Это ловушка. Кому-то нужно, чтобы мы все взлетели, а потом... Она швырнёт нас вниз и убьёт. Я возвращаюсь на корабль». «Вам придётся подождать моего приказа», — сказал Форестер. Люди, хмурясь, стояли. Дул лёгкий прохладный ветерок, что-то слегка гудело вокруг, так гудит в небе бумажный змей нежным гулом вечной весны. «Я просил ветер подхватить меня!» — сказал Дрискл. «И меня понесло вверх!» Форестер знаком попросил остальных отойти в сторону. «Теперь попробую я. Если погибну, возвращайтесь все на корабль». «К сожалению, я не могу вам это разрешить. Вы капитан?» — сказал Четтертон. «Мы не можем позволить вам рисковать». Он достал пистолет. «Я тоже здесь вправе распоряжаться. Эта игра слишком затянулась. Приказываю всем вернуться на корабль». «Уберите пистолет в кобуру», — спокойно произнёс Форестер. «Не с места, проклятый идиот!» Четтертон злобно смотрел то на одного, то на другого. «Неужели вы ещё не поняли? Этот мир живой! Похоже, планета играет с нами, поджидая удобного случая». «Я сам в этом разберусь», — сказал Форестер. — Либо уберите пистолет, либо немедленно отправляйтесь на корабль под арест. — Если вы, болваны, не пойдете со мной, можете подыхать здесь. Я возвращусь, возьму образцы и улечу. Четтертон, не мешайте мне. Четтертон побежал и вдруг закричал, остальные тоже вскричали. — Полетел! — сказал Дрискл. Четтертон парил в воздухе. Мягко опускалась покрывала ночи. Четтертон, ошеломлённый, сидел на склоне холма, остальные сидели вокруг него в изнеможении, блаженно улыбаясь. Он не мог глядеть ни на своих товарищей, ни на небо, он лишь ощущал твердь. «Боже, это ли не блаженство?» — сказал Кэстлер. Они все могли летать, как птицы. «Очнитесь, Четтертон, ведь здорово, правда?» — спросил Кэстлер. «Невозможно». Четтертон зажмурился. «Этого не может быть. Есть лишь одно объяснение. Планета живая. Воздух живой». Он меня подбросил, будто ударил кулаком. «В любую минуту планета может всех нас убить. Она живая». «Хорошо», — сказал Кестлер. «Положим, она живая. Каждое живое существо имеет свое предназначение. Допустим, назначение этого мира — дарить нам счастье». И как бы в подтверждение этой мысли прилетел Дрискол, держа в каждой руке по фляге. «Я нашел ручей с чистой и вкусной водой. Ну-ка, попробуйте!» Форестер взял флягу и протянул ее Четтертону. Тот покачал головой, с отвращением оттолкнул флягу и закрыл лицо руками. «Это кровь планеты, живая кровь. Выпьешь ее, и этот мир войдет в тебя. Он будет смотреть твоими глазами и слушать твоими ушами». «Нет, нет, благодарю покорно!» Форстер пожал плечами и отхлебнул. «Вино! Не может быть! Оно самое, понюхайте! Попробуйте редкое белое вино!» «Похоже на французское!» — Дрискл отхлебнул. «Яд!» — сказал Четтертон. Фляги пустили по кругу. Они бездельничали всю вторую половину дня, не желая нарушить покой, царивший вокруг. Они вели себя, как юнцы в присутствии невиданной красавицы, пленительной женщины, боясь, что какое-нибудь слово или жест ей не понравится, и она отвратит от них свой прекрасный лик и лишит их своих милостей. Они помнят землетрясение, которым она встретила Четтертона, — думал Форестер. И землетрясение им не по душе. Пусть наслаждаются этим днём, как школьники на каникулах. Пусть радуются ласковой погоде, пусть себе сидят под тенистыми деревьями или бродят по зелёным холмам, пусть только не бурят скважины, не берут проб, не оскверняют этот мир. Они набрели на небольшой ручей, который впадал в горячий источник. Рыба из холодного ручья, сверкая чешуёй, падала в кипящий источник и вскоре сваренная выплывала на поверхность. Четтертон неохотно присоединился к обедающим. «Отравимся все. В таких случаях всегда надо быть осторожным. Эту ночь я буду спать в корабле. Можете спать на воздух, если хотите. Помню в истории средних веков я видел фразу, пояснение к карте «Здесь водятся тигры». Так вот, ночью, когда будете спать неожиданно, объявятся тигры и каннибалы». Форестер покачал головой. «Я согласен с вами. это планета живая». Она живёт сама по себе, для себя. Но она хочет покрасоваться перед нами. Какой в том прок, если на сцене полно чудес, а публики нет?» Но Четтертон не слышал. Его стал рвать. «Я отравился! Отравился!» Они держали его за плечи, пока тошнота не прошла, дали ему воды. Остальные чувствовали себя превосходно. «С этого момента лучше не ешьте ничего, кроме наших припасов». — посоветовал Форестер. Это безопасней. Четтертон раскачивался судорожно, открывая рот. «Надо сейчас же заняться делом. И так потеряли целый день. Буду работать один, если надо. Я покажу этой проклятой планете». Шатаясь, он побрел к кораблю. «Счастье своего не понимает», — прошептал Дрискл. «Неужели нельзя его остановить, капитан?» «По сути дела, он хозяин экспедиции». Но мы не обязаны помогать ему. Есть статья в контракте, которая предусматривает отказ от работы при опасных для жизни условиях. Так что обращайтесь с этим благословенным миром, так же, как и он с вами. Не вырезайте имён на деревьях, не топчите травы на лужайках, подберите за собой банановую кожуру». Из корабля донёсся оглушительный шум. В отверстии грузового люка показался громадный сверкающий бур. За ним появился Четтертон, дававший по радио указания роботу. «Вот так, сюда!» — «Болван!» — «Вот идиот!» — сказал кто-то. «Начинай!» — заорал Четтертон. Бур вонзил свой громадный винт жало в зелёную траву. Четтертон помахал остальным. «Я ей покажу!» Небо дрогнуло. Бур нацелился на середину маленькой лужайки — С минуту он работал, врезаясь в почву, извлёк влажные куски и швырнул их в трясущийся аналитический бункер. Вдруг он издал прерывистый металлический виск, как чудовище, которое побеспокоили во время трапезы. Из почвы под ним бурля выступила густая синим отливом жидкость. Четтертон закричал. «Стой! Назад, идиот!» Бур, громыхая, кружился в каком-то доисторическом танце. Он вздрагивал, как паровоз, тормозящий на крутом повороте, чёрная жидкость под ним разлилась небольшим озерцом. Со скрипом и скрежетом бур тонул в чёрном месиве, напоминая подстреленного и умирающего слона. Громадные сочленения одно за другим исчезали в тёмные жижи. «Бог ты мой!» — молвил Форестер, затаив дыхание и с изумлением взирая на эту сцену. «Поняли, что это, Дрискл? Дёготь!» Дурацкая машина наткнулась на дёготь. «Стой, стой!» — кричал Четтертон Буру, бегая вокруг маслянистого озерца. Но словно древнее чудище-динозавр с длинной трубчатой шеей, Бур погружался, исчезая в озере, из которого нет возврата на привычный и надёжный берег. Четтертон обернулся к остальным, стоявшим поодаль. «Чёрт возьми, сделайте же что-нибудь! Помогите!» Бур исчез. Дегтярный омут булькал и урчал, словно обгладывая кости потонувшего чудовища. Поверхность озера успокоилась, последний громадный пузырь лопнул и опал, запахло нефтью. Все подошли и стали на краю маленькой чёрной лужи. Четтертон перестал истошно кричать. Он долго смотрел на застывающее дегтярное озерцо, затем обернулся и невидяще уставился на бесконечные зелёные луга. Вдали на деревьях, Созревали плоды с мягким стуком, падая на землю. «Я ей покажу», — сказал он тихо. «Возьмите себя в руки, Четтертон». «Я её приручу», — сказал он. «Присядьте и выпейте воды. Я ей докажу, что со мной таких фокусов выкидывать нельзя». Четтертон направился к кораблю. «Постойте», — позвал Форестер, Четтертон побежал. «Остановите его» приказал Форестер. Он кинулся вслед, потом вспомнил, что может лететь. «В корабле атомная бомба, если он её достанет!» Остальные представили себе, что будет, если... и взмыли в воздух. Небольшая роща была между ними и кораблём, Четтертон с криком бежал, забыв, что может лететь, а, может быть, не решаясь или не в состоянии этого сделать. Команда и капитан обогнали его. Они прилетели... Выстроились перед входом, закрыли люк. С тех пор, как Четтертон исчез на опушке рощи, больше они его не видели. Команда стояла в ожидании. Вот болван бешеный какой-то. Четтертон всё ещё не появлялся. Наверное, он вернулся назад, ждёт, когда мы снимем охрану. Приведите его сюда, распорядился Форестер. Двое взлетели. Пошёл крупный ласковый дождь. «Последний штрих», — сказал Дрискл. «Здесь не нужно будет строить дома. Заметьте, этот дождь льётся на всё вокруг, но только не на нас. Что за планета?» Они стояли сухие, под голубым прохладным дождём. Солнце садилось, огромная луна цвета льда всплывала над освежёнными холмами. «Этому миру недостаёт только одного». «Да», — ответил кто-то задумчиво и медленно. «Мы должны поискать», — сказал Дрискл. «В этом своя логика. Ветер нас носит, деревья и ручьи кормят и поят. Всё вокруг живое. Может, попросить для компании?» «Я всё думаю сегодня. И раньше думал», — произнёс Кэстлер. «Мы все холостяки, странствуем целыми годами, и нам надоела такая жизнь. Вот бы осесть где-нибудь, верно? Хотя бы здесь». «На земле ты должен работать, как проклятый, и только-только хватит денег купить дом да уплатить налоги. Города смердят, а здесь в такой красоте дом не нужен. Надоест ясное небо, проси дождя, туч, снега, чего душе угодно. Здесь не нужно гнуть спину, чтобы заработать на жизнь». «Да, такой быстро надоест, так и с ума сойти можно». «Нет», — улыбаясь, возразил Кэстлер. Если жизнь станет слишком лёгкой, надо только повторить несколько раз слова Четтертона. «Здесь водятся тигры». «Постойте, что это?» Издалека из сумеречного леса, казалось, донёсся рёв гигантской кошки Все вздрогнули. «Да чего услужливый мир», — сухо сказал Кэстлер. «Словно женщина, которая будет делать всё, чтобы угодить гостям, пока они с ней любезны». А Четтертон вёл себя грубо. «Четтертон». «А всё-таки что с ним?» И как бы в ответ кто-то закричал вдали. Двое, что полетели за Четтертоном, махали руками, стоя на опушке рощи. Форестер, Дрискл и Кэстлер полетели туда. Что случилось? Двое показали на лес. «Мы подумали, вам тоже будет любопытно взглянуть, капитан. Какая ты чертовщина?» Один из них указал на тропу. «Посмотрите, сэр». Свежие следы громадных когтей отчетливо виднелись на тропе. И вон там — несколько капель крови. В воздухе стоял тяжелый запах хищного зверя. Четвертон. Думаю, нам его уже не найти, капитан. Далеко-далеко, в глухой тишине сумерек, слабо прокатился рёв тигра. Они лежали на мягкой траве подле ракеты. Опустилась тёплая ночь. «Когда я был мальчишкой, — сказал Дрискл, — брат и я, бывало, ждали, пока в июле наступят тёплые ночи. Тогда мы укладывались спать на лужайке, считали звёзды и болтали. Это были лучшие ночи в моей жизни, не считаю конечно, сегодняшней», — добавил он. «Я всё думаю о Четтертоне», — произнёс Кестлер. «Не стоит», — сказал Форестер. «Мы поспим здесь несколько часов и улетим. Больше здесь оставаться нельзя». Я говорю не о том, что случилось с Четтертоном, нет. Я думаю, чем дольше мы будем здесь, тем больше нам полюбится этот мир. И мы просто не захотим улетать отсюда. Нежный ветерок прошелестел над ними. Неохота уходить сейчас. Дрискл лежал недвижно, заложив руки за голову. И она не хочет, чтобы мы покинули её. Если мы расскажем на Земле, как прекрасна эта планета, что тогда, капитан? «Они придут сюда, всё погубят и разрушат». «Нет», — лениво ответил Форестер. «Планета не допустит настоящего вторжения. Уж не знаю, как она это проделает, но думаю, что у неё в запасе есть прелюбопытные фокусы. Да и к тому же она мне слишком полюбилась. Я уважаю её. Мы вернёмся на Землю и скажем им, что этот мир нам враждебен. Да такой он и будет к людям вроде Четтертона, которые придут сюда пограбить» тогда и врать не придётся». «Странное дело», — сказал Кестлер. «Мне совсем не страшно. Четтертон исчезает, его настигла мучительная смерть. А мы себе лежим здесь и не убегаем подальше, не трясёмся от ужаса. А с другой стороны всё правильно. Мы верим ей, она верит нам». «А вы заметили, что нельзя выпить слишком много винной воды? Просто не хочется. Мир умеренности». Они лежали, прислушиваясь к какому-то размеренному биению. Казалось, будто где-то в глубине медленно и тепло бьется громадное сердце планеты. Форестер подумал, хочется пить, и капли дождя тотчас рассели его губы. Он тихо засмеялся и подумал, «А как я одинок!» И вдруг издалека послышались тихие нежные голоса. Его внутреннему взору предстало странное видение — холмы, между которыми струилась широкая, чистая, прозрачная река, и на отмелях этой реки в прозрачных брызгах плескались прекрасные женщины, их лица сияли. Другие резвились на берегу, как дети, и Форестер узнал об их жизни и о них самих. Они бродили в этом мире, качуя с места на место, так как это было их желанием. Здесь не было ни автострад, ни городов, Одни лишь холмы, равнины да ветер, что уносил их, как белые перья, туда, куда их влекло. Как только у Форестера появлялись вопросы, кто-то невидимый шепотом ему отвечал. Здесь не было мужчин. Эту расу составляли только женщины, и они производили себе подобных. Мужчины исчезли 500 тысяч лет назад. А где же они сейчас, эти женщины? В миле от зелёного леса. Оттуда миля вверх по винному ручью до шести белых камней и еще миля до широкой реки. Там на отмелях были женщины. Любая из них составит счастье мужу и подарит ему прелестных детей. Форестер открыл глаза, все проснулись и вставали. «Мне приснилось? Им всем приснилось. В миле от зеленого леса? «Оттуда миля вверх по винному ручью, за шестью белыми камнями», — сказал Форестер. «И еще миля до широкой реки», — добавил Дрискл. С минуту все молчали. На серебром поверхности ракеты отражались звезды. «Что будем делать, капитан?» Форестер молчал. Дрискл сказал. «Капитан, давайте останемся. Не надо возвращаться на землю». Они ведь никогда не прилетят узнать, что с нами стряслось. Они решат, что мы погибли. Что вы на это скажете?» У Форестера на лбу выступили капли пота. Он облизнул пересохшие губы, руки, лежавшие на коленях, вздрагивали. Команда ждала. «Это было бы замечательно», — сказал капитан. «Так зачем же дело стало?» «Но», — вздохнул Форестер, — «мы должны выполнить задание». Люди вложили столько средств в наш полёт. Наш долг — вернуться. Форестер встал. Все сидели на земле, будто не слышали его слов. «Эх, а ночь как хороша!» — промолвил Кэстлер. Они снова обвели взглядом мягкие холмы, деревья и реки, разбегавшиеся во все стороны. «Пошли!» — с трудом проговорил Форестер. «Капитан!» «Пошли!» — повторил Он. Ракета взмыла в небо. Глядя вниз, Форестер видел каждую долину, каждое крошечное озерцо. «Надо было остаться», — сказал Кэстлер. «Да, я знаю. Ещё не поздно вернуться». «Боюсь, что поздно». Форестер наладил телескоп. «Ну-ка, взгляните вниз». Лик планеты неузнаваемо изменился. На её поверхности появились тигры, динозавры, мамонты, вулканы извергали огненную лаву, циклоны и ураганы в дикой ярости носились над равнинами. «Да, эта планета — настоящая женщина», — сказал Форестер. «Ожидая миллионы лет гостей, она готовилась, прихорашивалась, она выложила нам всё лучшее». Когда Четтертон с нею грубо обошёлся, предупреждала его несколько раз, и когда он попытался лишить ее красоты, она уничтожила его. Она, как и каждая женщина, хотела, чтобы ее любили ради нее самой, а не ради богатства. И теперь, после того, как она предложила все, что могла, а мы повернулись к ней спиной, она оскорблена и унижена. Она позволила нам уйти, но мы никогда не сможем вернуться а встретит нас вот этим. Он показал Кэстлеру на циклоны и бушующие моря. «Капитан», — произнёс Кэстлер, — «да, немного поздно говорить вам об этом. Но перед отлётом я дежурил у шлюза, я позволил Дрисколу тайком уйти с корабля. Он просил меня, я не мог ему отказать, и я за это в ответе. Он теперь там, внизу». Оба вновь приникли к иллюминатору. После долгого молчания Форестер сказал. «Я рад, что хоть и одного из нас хватило ума на то, чтобы остаться. Но ведь он там сейчас погибает». «Нет, этот спектакль рассчитан только на нас. Возможно, даже это зрительная галлюцинация. Дрискл в полной безопасности и здоров, ибо он теперь единственный зритель на этом представлении. Уж она его забалует». У него будет удивительная жизнь, а мы будем бродить по звёздным системам, но никогда нам больше не найти такую планету. Нет, не стоит даже пытаться спасать Дрискова, и вряд ли она это допустит. Полный вперёд, Кэстлер, полный вперёд. Ракета стремительно рванулась, набирая скорость. И прежде чем планета исчезла в ослепительном блеске, Форестер очень ясно представил, как Дрискл идёт вниз от зелёного леса, тихо насвистывая. Вокруг него буйная зелень, журчит винный ручей, варёная рыба плавает в кипящем источнике, плоды созревают в полночных деревьях, а далёкие леса и озёра только и ждут случая попасться ему на глаза. А Дрискл всё идёт и идёт через бесконечные зелёные луга, мимо шести белых камней, через лес» к берегу широкой прозрачной реки.